Глава 24 12 Двенадцатого числа этого месяца, увидев, что более совершенно невозможно питаться орехами, употребление которых причиняло нам самые мучительные страдания, мы решили сделать отчаянную попытку сойти с южного склона холма. Поверхность пропасти была здесь из самого мягкого мыльного камня, но она была почти отвесна на всем своем протяжении, по крайней мере в полтораста футов глубины и во многих местах даже сводчатые. После долгих исканий мы открыли узкую закраину приблизительно в 20 футах под краем пропасти. На нее Петерс ухитрился вспрыгнуть, причем я оказал ему некоторую помощь при посредстве наших носовых платков, вместе связанных. С несколько большими затруднениями и я также спустился вниз. И нам стало видно тогда, что можно сойти вполне хорошо тем же способом, каким мы выкарабкались из расселины, когда мы были схоронены в ней падением холма, то есть вырезая ступени на поверхности мыльного камня. Крайняя опасность и зависимость от случая при такой попытке вряд ли может быть представлена, но так как ничего другого измыслить было нельзя, мы решились предпринять ее. На закраине, в том месте, где мы стояли, росли орешники, и к одному из них мы прикрепили конец нашей веревки из носовых платков. Другой конец ее был обвязан в круг поясницы Петерса. Я спустил его вниз через край пропасти, пока платки не натянулись туго. Он начал теперь рыть в мыльнике глубокую яму, дюймов на 8 или на 10, скашивая уровень скалы сверху до высоты одного фута или около того, дабы иметь возможность, применяя рукоятку пистолета, вогнать в выровненную поверхность достаточно крепкий деревянный гвоздь. После этого я втянул его вверх приблизительно на 4 фута. Он вырыл яму, подобную той, что была внизу, вогнал здесь, как и раньше, деревянный гвоздь и таким образом получил упор для рук и ног. Я отвязал платки от куста, бросил ему конец, он привязал его к вбитой опоре, находившейся в верхней яме, и осторожно спустился вниз фута натри, сравнительно с прежним своим положением, то есть до всей длины платков. Здесь он вырыл новую яму и вогнал другой деревянный гвоздь. Он подтянулся вверх теперь, чтобы дать ногам упор в только что вырезанной яме, держась руками за деревянный гвоздь, имевшийся сверху. Теперь было необходимо отвязать платки от верхней опоры с целью прикрепить их ко второй. И тут он увидал, что сделал ошибку, вырезая ямы на таком большом расстоянии одно от другой. Однако же после одной-двух безуспешных и опасных попыток дотянуться до узла, он держался левой рукой, пока ему пришлось хлопотать над развязыванием узла правой. Он, наконец, обрезал веревку, оставив 6 дюймов ее прикрепленной к опоре. Привязав теперь платки ко второй опоре, он сошел до места, находившегося под третьей, стараясь не сходить слишком далеко вниз. Таким способом, способом которого никогда бы не измыслил я сам и который всецело возник, благодаря находчивости и решимости Петерса, товарищу моему, наконец, удалось, там и сям, пользуясь случайными выступами в утесе, благополучно достичь нижнего склона. Прошло некоторое время, прежде чем я мог собраться с достаточной решимостью, чтобы последовать за ним. Но, наконец, я попытался. Петерс снял с себя рубашку, прежде чем начал сходить, и она вместе с моею образовала веревку, необходимую для этого отважного предприятия. Бросив вниз мушкет, найденный в расселине, я прикрепил эту веревку к кустам и стал быстро спускаться вниз, стараясь силу моих движений прогнать трепет, который я не мог победить никаким другим образом. Это вполне ответствовало необходимости при первых четырех-пяти шагах, но вот я почувствовал, что воображение мое становится страшно возбужденным от мыслей об огромной глубине, которую еще нужно пройти, и о недостоверных свойствах деревянных опор и ям в мыльнике, которые были единственной моей возможностью держаться. Напрасно старался я прогнать эти размышления и держать свои глаза упорно устремленными на плоскую поверхность утеса передо мной. Чем более серьезно я старался и усиливался не думать, тем более напряженными и живыми становились мои представления, тем более они были ужасающе четкими. Наконец, настал перелом в мечте. Такой страшный во всех подобных случаях тот перелом, когда мы начинаем предвосхищать ощущения, с которыми мы будем падать, рисовать самим себе дурноту и головокружение, и последнюю борьбу и полуобморок и окончательную режущую пытку обрушивающегося нисхождения стримглав. И тут я увидал, что эти фантазии создают свою собственную существенность, и что все воображаемые ужасы, столпившись, теснят меня в действительности. Я почувствовал, что колени мои силой ударяются одно о другое, а пальцы постепенно, но достоверно отпускают свою хватку. В ушах у меня стоял звон, и я сказал, «Это звон моего смертного часа». И тут меня совсем поглотило неудержимое желание глянуть вниз. Я не мог. Я не хотел ограничивать мое зрение, держа свои глаза прикованными к утесу. И с безумным, неопределимым ощущением ощущением наполовину ужаса наполовину облегченного гнета я устремил свои взоры далеко вниз в глубину в течение одного мгновения пальцы мои судорожно цеплялись за точки опоры между тем как вместе с этим движением слабейшая возможная мысль об окончательном спасении проплыла как тень в моем уме в следующее мгновение вся душа моя была захвачена одним томительным желанием упасть желанием хотением страстью Который нет ни проверки, ни удержу. Я сразу разжал свои пальцы и, полуотвернувшись от пропасти, краткий миг держался, шатаясь против обнаженной ее поверхности. Но тут все в мозгу моем начало вертеться, какой-то пронзительный и призрачный голос резко закричал мне прямо в уши, какая-то темная дьявольская мглистая фигура встала прямо подо мной, и, вздохнув, я упал вниз с разрывающимся сердцем и нырнул ей прямо в руки. Я впал в обморочное состояние, и Петерс схватил меня, когда я падал вниз. Он заприметил все мое поведение с того места у подошвы утеса, где он находился. И, видя неминучую опасность, попытался внушить мне мужество всяческого рода ободрениями, какие только мог измыслить. Но смятение ума было во мне так велико, что я вовсе не слышал того, что он говорил, и даже не сознавал, чтобы он что-нибудь мне сказал. Наконец, видя, что я шатаюсь, он поспешил зайти наверх, ко мне на выручку и пришел как раз вовремя, чтобы меня спасти. Если бы я упал всею силой моей тяжести, веревка из платков неизбежно порвалась бы, и я рухнул бы в пропасть. Теперь же ему удалось спустить меня с осторожностью, так что я мог, без какой-либо опасности, быть подвешенным до того, как очнулся. Это произошло приблизительно через четверть часа. Когда я оправился, трепет мой совершенно исчез. Я чувствовал новое бытие и с некоторой дальнейшей помощью со стороны моего товарища благополучно достиг подошвы утеса. Мы находились теперь недалеко от Рытвины, которая оказалась для моих друзей могилой, и к югу от того места, где упал холм. Место это было своеобразно дикое, а вид его вызвал в моем уме описания, которое дают путники тех сумрачных областей, что отмечают местоположение незверженного Вавилона. Не говоря уже о развалинах разорванного утеса, представлявших хаотическую преграду для зрения в направлении к северу, почва во всех других направлениях была усеяна огромными насыпями, которые казались остатками каких-то гигантских построений, созданных искусством, хотя в отдельностях здесь нельзя было усмотреть никакого подобия искусства. Здесь изобиловали выгорки и большие бесформенные глыбы черного гранита, перемешанные с глыбами рухляка. Те и другие были усеяны металлическими крупинками. Никаких следов растительности не было на всем зримом протяжении пустынного пространства. Виднелось несколько огромных скорпионов. Виднелись также различные присмыкающиеся, которых нельзя найти в других местах на высоких широтах. Так как пища была непосредственным предметом наших изысканий, мы решили направиться к морскому берегу, отстоявшему не более чем на полмили, целях поохотиться на черепах из коих несколько мы заметили из нашего прибежища на холме мы продолжали идти и прошли ярдов сто осторожно идя по извилистой дороге между огромных скал и насыпей как вдруг при одном повороте за угол пять дикарей выпрыгнули на нас из небольшой пещеры и положили петерса на землю одним ударом дубины когда он упал все бросились на него чтобы захватить свою жертву и я имел время опомниться от моего изумления Я еще держал мушкет, но стволы его так попортились от падения в пропасть, что я отбросил его в сторону, как орудие бесполезное, предпочитая довериться пистолетам, которые я тщательно соблюдал в порядке и держал наготове. С ними я устремился на нападавших и быстро выстрелил из одного и из другого. Два дикаря упали, а тот, который только что собирался пронзить Петерса копьем, вскочил на ноги, не выполнив своего намерения. Когда товарищ мой таким образом высвободился, у нас более не было затруднений. У него тоже были пистолеты, но он благоразумно не захотел ими воспользоваться, доверяясь огромной своей телесной силе, которая далеко превосходила силу любого человека из всех тех, кого мне приходилось видеть в жизни. Выхватив дубину одного из павших дикарей, он выбил мозги всем трем оставшимся, убивая каждого мгновенно одним единственным ударом своего оружия и вполне предоставляя нам быть владыками положения. Так быстро промелькнули эти события, что мы едва могли верить в их действительность и стояли над телами умерших в некоторого рода глупейшем созерцании, как вдруг мы были возвращены к памяти звуками возгласов, раздавшимися в отдалении. Было ясно, что дикари были встревожены звуком выстрелов и что у нас мало было возможности оставаться неоткрытыми. Чтобы вновь взойти на утес, нам было бы необходимо идти в направлении возгласов и даже если бы нам удалось достичь до основания утеса, мы никогда не могли бы взойти на него, не будучи замеченными. Положение наше было чрезвычайно опасное, и мы уже колебались насчет того, в каком направлении начать побег, как один из дикарей, в которого я стрелял и считал умершим, живо вскочил на ноги и попытался обратиться в бегство. Мы, однако, его захватили, прежде чем он успел отдалиться на несколько шагов, и готовились предать его смерти, как Петерс высказал мысль, что мы могли бы извлечь некоторую выгоду, принудив его сопровождать нас в нашей попытке ускользнуть. Мы поэтому потащили его с собой, давая ему понять, что мы его застрелим, если он окажет какое-нибудь сопротивление. В несколько минут он сделался совершенно покорным и бежал рядом с нами, между тем, как мы пробирались среди скал и направлялись к морскому берегу. Доселе неровности почвы, по которой мы проходили, скрывали от нас море и оно лишь время от времени возникало перед нашими глазами. И когда оно впервые по-настоящему предстало перед нами, до него было, быть может, двести ярдов. Когда мы выскользнули к открытой бухте, мы увидели к великому нашему смятению огромную толпу туземцев, выбегавших из селения и отовсюду на острове. Они направлялись к нам с телодвижениями, указывавшими на крайнюю ярость, причем они выли, как дикие звери. Мы уже готовы были повернуть назад и попытаться обезопасить наше отступление среди скалистой твердыни, как вдруг я увидел направленные носовой частью к берегу две ладьи за большой скалой, уходившей в воду. К ним мы побежали теперь изо всех сил и, достигнув их, увидели, что они были без присмотра. И в них не было ничего, кроме трех больших черепах Галапаго и обычного запаса весел для 60 грибцов. Мы немедленно завладели одной ладьей и, принудив нашего пленника войти с нами, отплыли в море, налегая на весла изо всех сил. Мы не отплыли, однако, более чем на 50 ярдов от берега, как достаточно успокоились, чтобы понять тот великий промах, в коем мы были повинны, оставив другую ладью во власти дикарей, которые тем временем были не более чем на двойном расстоянии от бухты сравнительно с нами и быстро бежали, чтобы продолжать погоню. Времени терять было нельзя. Надежда наша в лучшем случае была весьма слабой, но другой надежды у нас не было. Очень было сомнительно, сможем ли мы, при крайнем напряжении сил, вернуться достаточно вовремя, чтобы предупредить захват другой лодки. Но возможность все же еще была. Мы могли бы спастись, если бы нам это удалось, а не сделать такой попытки означало предназначить себя неизбежной гибели. Ладья наша была построена так, что нос и корма были у нее одинаковы, и вместо того, чтобы повертывать ее кругом, Мы просто переменили наше положение у весел. Как только дикари заметили это, они удвоили свои вопли, так же, как и свою быстроту, и приближались теперь с невообразимой скоростью. Мы гребли, однако, со всей энергией отчаяния и прибыли к спорному месту прежде, чем кто-либо, кроме одного из туземцев, достиг его. Этот человек дорого заплатил за свое превосходное проворство. Петерс прострелил ему голову из своего пистолета, когда он приблизился к берегу. Передовые из остальной толпы были, вероятно, шагах в 20 или 30, когда мы схватили ладью. Мы сперва попытались оттащить ее в глубокую воду, за пределы досягновения дикарей. Но увидели, что она слишком прочно закреплена, и так как времени нельзя было терять, Петерс с помощью одного-двух тяжелых ударов прикладом мушкета раздробил значительную часть ее носа и одного из боков. После этого мы отплыли. Двое из туземцев тем временем уцепились за нашу лодку, и упорно отказывались выпустить ее, пока мы их к этому не вынудили, расправившись с ними ножами. Мы были теперь на воле и направлялись в открытое море. Главная ватага дикарей, достигнув сломанной лодки, испустила самый потрясающий вопль бешенства и разочарования, какой только можно себе вообразить. Поистине, из-за всего, что я мог усмотреть касательно этих негодяев, Они, по-видимому, являли из себя самое злое, лицемерное, мстительное, кровожадное и совершенно дьявольское племя людей, когда-либо живших на поверхности земли. Ясно было, что нам не было бы пощады, если бы мы попались им в руки. Они сделали безумную попытку погнаться за нами на сломанной лодке, но, увидев, что это бесполезно, снова выразили свое бешенство в целом ряде отвратительных воплей, и горланя ринулись в холмы. Мы были теперь освобождены от немедленной опасности. Но все же наше положение было в достаточной степени зловеще. Мы знали, что раньше у этих дикарей было в обладании четыре такие ладьи. И мы не знали тогда того, о чем позднее узнали от нашего пленника, а именно, что две ладьи разлетелись в куски при взрыве Джайн-Гай. Мы рассчитывали поэтому, что нас будут еще преследовать, как только враги наши смогут обижать вокруг бухты расстояние в три мили, где лодки обыкновенно были закреплены. Опасаясь этого, мы приложили все старания к тому, чтобы оставить остров за нами, и быстро плыли, принудив пленника взять весло. Приблизительно через полчаса, когда мы уплыли миль на пять или на шесть к югу, сделалось видно, как большая флотилия из плоскодонных лодок или плотов возникла, отплывая от бухты, в явном намерении нас преследовать. Но вот они повернули назад. Отчаявшись нас догнать.